Но Пелиду, царю, возразил Одиссей многоумный. Нет, сколь немужествен ты, Ахиллес, бессмертным подобный, воинство хейских голодных еще не веди к Илеону, биться с троянами храбрыми. Нет, не на краткое время битва завяжется, если трояны и ахейн фаланги в сечу сойдутся, и бог им вдохнет одинакую храбрость. Прежде ахейским сынам повелит и насытиться в стане хлебом, вином, оно человеку и бодрость, и крепость. Муж не один во весь день от восхода до запада солнца, Пищей не подкрепленный, не в силах выдерживать боя. Сердцем в груди неистомным, хотя бы пылал он сражаться. Члены утощива все тяжелеют, его беспокоит, жажда и глад. У него на пути запинаются ноги. Но человек, укрепясь и вином, И насытясь пищей, Может весь день под оружием силой враждебных сражаться. Дух в его персих и крепок, и бодр, И усталости члены прежде не слышат, да с все не соступят. Так, Ахиллес, распусти Аргивян! и вели им готовить завтрак. Дары для тебя, повелитель мужей Агамемнон, пусть предсобрание народа представит. Да все их данаи узрят очами, и сам ты свое довозрадуешь сердце. Пусть поклянется тебе, пред народом восстав, что до ныне к деве на Одр не всходил, не сближался с молодой Брисиидой, так, как мужам и женам свойственно межчеловеков. Ты же и сам укротися душою и будь благосклонен. Пусть напоследок тебя угостит он торжественным пиром в кущах своих, чтобы должное ты получил без урона. Ты, Агамемнон, могучий, вперед и к другому ахейцу сам справедливее будь. Унижения нет властелину, с мужем искать примирение, Которого сам оскорбил он. Сыну Лаэрта немедля ответствовал царь Агамемнон. Радуясь речи твои, Лаэртит, благородный, я слушал. Истину ты говорил и о всем рассуждал справедливо. Клятву готов произнести я, как самое сердце велит мне, И перед Богом клятву неложную. Сын же Пелеев, здесь между тем достанется да сколько ни жаждущий боя. Здесь и другие останьтесь, ахейцы, пока из-под сеней придут дары и пока совершу я священные клятвы. Дело я, Одиссей, на тебя самого возлагаю. Ты, благороднейших юношей, в стане Ахейском избравший, все те дары, что вчера обещали мы дать Ахиллесу, сам принеси с корабля моего и жен приведи нам. Ты ж мне, Толфибий, скорее в Ахейском стане обширном, веприношет, уготовь на заклание Зевсу и Солнцу.